ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАПИСКИ ПРАГМАТИКА. Происхождение этих записок таково. Их принес длинный угловатый юноша с бледным лицом, покрытым одновременно и милым светлым пушком, и довольно противными прыщами. Он терпеливо, как выяснилось, ждал возвращения Станислава домой аж с трех часов и до одиннадцати вечера. Кранит советовал ему не ждать, юноша советом не внял. Кранит предлагал ему оставить свои координаты. Он и от этого предложения уклонился. Он должен был передать нечто господину Красногорову из рук в руки. «Вы можете оставить это мне, я выдам расписку». «Спасибо, нет, из рук в руки». Так и проторчал до одиннадцати в прихожей, превращенной в приемную. Станислав тогда еще оставался жить в прежней квартире. Не совершил широко распространенные среди млада политиков глупости – не выбил себе достойную квартиру и даже не организовал для себя роскошного офиса. Только Мартьяновну соседку отселил на комендантский аэродром с улучшением жилищных условий. Станислав вернулся усталый, злой, больной от человеческой глупости и поганости. Кранит поднялся ему навстречу, выслушал распоряжение на ночь, передал список важнейших звонков, и только потом кивнул на упорного юнца, который тоже уже стоял, правда, независимо прислонившись плечом к стенке, и по-прежнему терпеливо ждал, когда на него обратят высокое внимание. «Слушаю вас внимательно», — сказал ему Станислав, выжимая из себя улыбку номер шесть. Он еще надеялся, что разговор можно будет закончить прямо здесь, в приемной, в хорошем деловом темпе. «Моя фамилия Красногорский», — сказал юноша тихо. «Я Ваня». Станислав узнал его секундой раньше. «Пошли», — сказал он кратко, и они прошли в кабинет. «Садись», — сказал Станислав, и сам повалился в кресло, ощущая себя некой надувной лодкой, из которой вдруг вынули вентиль. «Извини, что не узнал тебя сразу. Все-таки больше года прошло, так?» «Ну, как ты? Могу тебе чем-нибудь быть полезен? Буду рад». «Я принес вам записки отца», — сказал Ваня Красногорский тихо, и Станислав в который раз поразился, как капризно прихотлива природа в исполнении собственных законов. Красногорский-младший был похож на майора Красногорского гораздо меньше, чем, скажем, на Сеню Мирлина. Тот, по крайней мере, тоже был длинный, тощий и угловатый. Станислав принял грязноватую папку, на обложке которой написано было красными печатными буквами «Ивану» и развязал тесемки. «Ты читаешь эти записки, и это означает, что меня уже нет более в живых. Меня убили», – прочитал он и закрыл папку. Ваня уже стоял, готовый уходить. «Подожди, куда же ты», – сказал Станислав, делая над собой очередное усилие. «Неужели ты не хочешь поговорить со мной?» «Очень хочу», – сказал Ваня. «И у меня просьба к вам. Но только после того, как вы прочтете». «Хорошо», – сказал Станислав. «Договорились. Я прочту». Телефон у меня тот же, что и раньше. Понял. А где ты был все это время? Я дважды тебя искал. Уезжал, коротко ответил Ваня. И Станислав не захотел настаивать. Он прочел папку в ту же ночь.